Серебряные нити. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто научился чувствовать и осознавать простые и от этого ложные истины в своей собственной душе. Что же делать дальше? Продолжать список или все-таки попробовать как-то эту самую систему простых истин, которая сложилась в головах каждого из нас преодолеть? Наверное, если бы вы сейчас могли бы мне ответить, вы бы сказали, конечно же, попробовать преодолеть. Но ведь простые истины – это истины, которые претендуют на то, чтобы быть нами. Это мысли, которые мы очень часто и считаем самими собой. И это значит, что мы уже начали преодолевать давление простых истин на свою душу, даже если просто задумались о том, что происходит с нами по материалам предшествующих наших путешествий в мир наших собственных убеждений от чего появляются в нашей жизни такие простые убеждения от чего мы загораживаемся словно системой щитов ведь сущности своей простые истины можно назвать по-другому психологи Очень часто называют их системой психологических защит. Они нужны нам, чтобы не меняться. И тут слушатель может спросить, ну а зачем не меняться? Зачем мне отказываться от моих простых истин, если я всю жизнь следовал за ними? В общем, ничего особенно плохого в моей жизни не произошло. Ну и ничего особенно хорошего тоже. А может быть и не надо, чтобы это особенно хорошее происходило. Станешь слишком счастливым. Немедленно получишь какую-нибудь неприятность. Ну, чтобы не был слишком счастливым. Как звучит еще одна, не упоминавшаяся нами простая истина. И мы почему-то стараемся счастливыми вовсе не быть. So... чего зависит Ощущение нами счастья Или несчастья Вот одной простой вещи Эта вещь Называется целью Но ну, если не целью Всей человеческой жизни То по крайней мере Целью вот этого Отрезка Нашей жизни Того самого отрезка В котором мы живем сейчас Когда мы Находимся на дороге к цели И делаем что-то, чтобы она осуществилась Мы чувствуем себя счастливыми Именно так Потому что далеко не всегда мы чувствуем себя счастливыми Когда этой цели добьемся Впрочем, об этом, наверное, разговор Для какого-то следующего нашего радиотеатра «Фантазии» А сейчас я хочу сказать вот что Я хочу сказать, что простые истины И рациональные убеждения или психологические защиты Чаще всего служат одной единственной цели Они служат нам для того, чтобы мы не формулировали И не добивались никаких целей в жизни ну, Чтобы жизнь текла, как она течет Сама по себе куда-то в бесконечность, вся поедаемая бытом и заботами. Для того чтобы научиться чувствовать роль иррациональных убеждений в нашей жизни, надо научиться работать с целями или по крайней мере перестать бояться эту самую цель жизни, Эту самую цель сегодняшнего нашего существования научиться формулировать Это может показаться ужасно сложным Вот говоришь человеку, сформулируй цель, ради которой ты живешь И он начинает прятать глаза, метаться И стараться уйти в сторону от этого разговора Ибо подавляющее большинство, если будет честным, старается ответить что-нибудь очень обыкновенное. Я живу для того, чтобы жить. Я живу для того, чтобы вырастить детей. Я живу для того, чтобы обеспечить семью деньгами. И очень хорошо. С этого можно начать. Ведь совершенно не обязательно, чтобы цель человеческой жизни была глобальной. Невероятный, неописуемый. Виделось ему, как нечто абсолютно творческое. Любая цель, любого отрезка вашей жизни, это и есть ваше творческое деяние. Надо только понять это. Ваша цель может касаться чего угодно. Вашей работы, вашего дома, Ваших взаимоотношений Увеличение вашего благосостояния Улучшение здоровья Улучшение физического состояния Так можно перечислять до бесконечности Лишь бы сделать первый шаг И начать работать Я так долго с повторениями говорю Потому что я хочу предложить Прямо сразу упражнение Сейчас прозвучит коротенькая музыкальная пауза А вы выберите нечто, что вы бы хотели иметь Над чем бы вы желали работать Что бы вы желали создавать прямо сейчас ну -ну -ну. Не нужно придумывать ничего суперсложного Попробуйте сформулировать свою ближайшую цель Ну вот Запишите ее на листочке бумаги Записали? Видите, все не так уж и сложно А дальше Дальше следует Наша любимая визуализация Те самые упражнения Которые мы не делали так давно Нужно создать Абсолютно четкий образ Или, если хотите, идею Этой цели Я хочу сказать Что мы сейчас с вами Протянем руки И зажжем как-то подзабытые нами свечи Те самые свечи Горение которых В разных точках России Мы с вами Угадываем иногда Объединяясь, как я надеюсь В тоненькую серебряную Паутинку Зажгите свечи И попробуйте Перед своим внутренним взором, закрыв глаза, создать максимально полную мысленную картину будущей ситуации. Создать ее в точности такой, какой вы хотите ее видеть. В этой картинке ваша цель уже осуществлена. Причем она осуществилась желаемым вами образом. Я не делаю никаких введений для расслабления, только по одной простой причине. Я вам предлагаю наконец-то помечтать, потому что существует огромное количество простых истин, которые запрещают это делать взрослому человеку. И все равно мы с вами в действительности не можем уснуть Если хотя бы немножечко Хотя бы чуть-чуть Не помечтаю, Вот я и зову вас Под следующую мелодию Обязательно при зажженной свече Которая в данном случае Будет просто символическим разрешением Мечтать Представить себе Каким вы будете В той ситуации Когда вот эта Написанная вами на бумажке цель Осуществится Ну, например Вы написали, заработать много денег. Фото и разрешите себе откинуться на спинку стула, закрыть глаза и помечтать. Где эти деньги находятся? В чемодане, в кошельке или в банке? Что вы в первую очередь приобретете? Кто придет к вам для того, чтобы занять денег себе на жизнь? Что вы в первую очередь купите Какой она будет Ваша будущая квартира Или дом Разрешайте себе Прогулку По этому вашему Желанию Чувствуйте его Осуществившимся Разрешите себе мечтать Абсолютно свободно Ни один человек В том числе и я Не потребует от вас отчета О том, чего вы там намечтали. И по великому счастью, никто не может заглянуть в наши мечты и ужаснуться. Так что действуйте, пока звучит музыкальная пауза. Серебряные нити Если эта картинка у вас получилась, то как можно чаще мысленно возвращайтесь к этой внутренней идее. Разрешайте себе мечтать. В транспорте, в автомобильной пробке, в автобусе или в метро. В электричке Когда вы висите На доброй сотне Таких же мечтателей Сделайте Ту картинку, которая Пригрезилась вам при свете свечи Частью своей жизни Удивительно Но очень мало людей Сделает это Будет большая группа Наших слушателей Которые вдруг поймут Что то, что виделось В качестве цели На листе бумажки При формировании Вот такого вот внутреннего образа Вдруг выясняется Что то, что написано на бумажке Вовсе не являлось целью А являлось простой истиной Цель была иллюзорна Потому что когда ты ее представил в мечте Выяснилось что ты, в общем, не знаешь, чего делают люди с теми деньгами, о которых они мечтали. Не очень понимаешь, как их потратить, и страшновато становится. Короче говоря, эта цель может отпасть, но каждый из нас внутренне убежден, и тем не менее человек не может жить бесцельно, он не может просто существовать, И это значит, что и без меня, без программы «Серебряные нити» вы тоже можете зажечь свечу и написать на бумажке следующую цель. И попробовать создать ее внутренний образ. И постараться его удержать в голове и как можно чаще вспоминать его посреди дня. Это, между прочим, очень знакома нам по отношениям любви. Когда мужчина мечтает о женщине, он видит ее во сне, он думает о ней, когда едет в электричке или в общественном транспорте. Он мечтает о ней в ванной. Он мечтает о ней даже тогда, когда он не может мечтать. Ну, например, Когда работает или ведет машину Вот эта самая Постоянная мечта Почти каждый человек это знает Может окончиться только двумя вещами Вещь первая Может окончиться Только двумя способами Прежде всего Женщина мечты Или мужчина мечты Могут превратиться В реальность На месте воображаемых отношений Возникают реальные И мы это называем счастливой любовью Однако И это бывает примерно С той же степенью вероятности Существует и второй вариант Мужчина или женщина Мечтают, мечтают Мечтают страстно Видят почти наяву Чувственные детали И вдруг Эта мечта как-то заканчивается Перемечтали Цель Перестает быть целью А ведь любовь, любовь мужчины Или любовь женщины Это цель Я сейчас даже не о том Что в реальности Мы все И мужчины, и женщины Совершенно другие, чем в мечтах Я не об этом о том, что мечта очень часто проходит сама собой. И есть удивительный момент. Обратите на него, пожалуйста, внимание, он необыкновенно важен в умении почувствовать свои подлинные цели. Когда мечта о мужчине или женщине вдруг заканчивается сама собой, то это значит, Чаще всего Что Эти мужчины и женщины Начинают мечтать О каком-то другом объекте И вот эта Следующая мечта Очень тесно связана С разочарованием человеческим В мечте первой Как-то неожиданно Легко и быстро Притворяется в реальность Очень многие это знают По собственному опыту Я это говорю только по одной простой причине Если вдруг ваша мечта прервалась То, что приходит к вам в эти мгновения в качестве следующей цели Обычно оказывается действительно важным для вас Поэтому, если вы вдруг разочаровались в ежедневном повторении своего внутреннего образа Богатство, то то, что вы напишите на бумажке в следующий раз, будет для вас действительно важным. Конечно же, не все люди могут мыслить зрительными образами. Однако слова не менее важны для такого рода работы. Давайте попробуем. сделать фактически то же самое упражнение, только чуть-чуть по-другому. Еще раз подумайте о любой цели, которая является для вас важной, и опишите эту цель как можно более ясно и в одном предложении. Пишите под этим идеальные условия выполнения цели. Поставьте двоеточие и прямо во время следующей музыкальной паузы начните описывать ситуацию точно такой, какой бы вы хотели ее видеть, когда ваша цель будет полностью осуществлена и достигнута. Делайте это, как и в визуальном упражнении, в настоящем времени Как если бы ваши идеальные условия Уже существовали И используйте столько деталей Сколько вам захочется Когда вы Закончите Напишите внизу Цель Теперь стала Ясной для меня Я могу Прийти к ней Совершенно приемлемыми способами После этого Сидеть в тишине. Послабьтесь. Зажгите свечу и попробуйте так, как у вас получается, визуализировать, то есть представлять в воображении идеальные условия для осуществления вашей мечты. Сохраните описание ваших идеальных условий. Пусть они будут в вашем блокноте, на письменном столе, рядом с кроватью. повести их на стену. Старайтесь почаще перечитывать их. И не бойтесь вносить изменения. Если возникнет такая необходимость. Вспоминайте о записи идеальных условий. Для осуществления вашей мечты Почаще Доставайте эту бумажку В электричке, в автобусе Вечером после работы Положите ее на свой рабочий стол Пусть она Согревает Ваш по ум Попробуйте Как-то симпатично ее оформить Самое главное Если вам на ум Приходят какие-то дополнительные Идеальные условия Не бойтесь Дописывать эту бумажку Кстати говоря, из оформления вот этой вот записки мечты Можно сделать еще одно, между прочим, очень важное упражнение Например, давайте создадим карту цели. Ну, правда Попробуйте нарисовать карту Идеальных условий Карандашом или красками Или сделайте коллаж Разноцветных Журналов сейчас полным-полно Используйте картинки и слова Вырезанные из них Вы очень давно Наверное, со школы не делали Никаких коллажей Используйте Почтовые открытки, фотографии рисунки своего детства Очень помогает Если такую карту цели превратить в карту ценностей, попробуйте выразить в рисунке то, что для вас важно, то, что вы хотели бы в себе сохранить. Покажите себя на этой карте в окружении вполне реальных вещей и предметов. Старайтесь использовать на этой карте Как можно большее количество ваших любимых красок. Может быть, постепенно ваша живописи или ваш коллаж заполнит вашу первую запись. Ну и что? На нее можно поместить новую, написать "Это я, обладающий". Дальше следует прочерк. Пишите туда, что хотите. Это я, обладающий Машей. Или это я, обладающий деньгами. Или это я, обладающий диссертацией. Попробуйте сделать так, чтобы эта картина смотрелась для вас внутренне гармонично. Ведь это то, что вам нужно будет тоже часто доставать, На что вам захочется часто смотреть Это может быть то, что вам захочется часто доделывать Ну, скажем, достали вы в электричке эту карту Посмотрели на нее И вдруг поняли, что для гармонии в ней не хватает портрета известного киноактера Я фантазирую на ходу Вечером дома вы добываете этот портрет и добавляете Удивительная вещь Достижение целей Всегда является творческим актом В нем задействована вся жизнь Кроме привычных вам простых ценностей В нем задействована вся ваша жизнь Кроме тех самых простых ценностей И поэтому в конце Вам предстоит сделать еще одно Совершенно базовое для меня Упражнение Прямо сейчас Не отходя от радиоприемника Возьмите еще один лист бумаги И попробуйте на нем написать Почему вы всего этого делать не будете По каким причинам Если вы сделаете хотя бы это Вы увидите перед собой на листе Список основных простых истин Которые мешают вам жить Сядьте и напишите Не менее семи причин По которым вы этого делать не будете Тогда вы сможете сравнить Не получилось ли так Что вы приняли в жизни Вот эти фразы, позволяющие ничего не делать, со цель. когда человек с удивлением натыкается На простые истины, которые им ведут, С его плеч действительно падает груз, А когда очередная тонна падает с тележки, Мы и спим спокойнее. Спокойной вам ночи!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 St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons, a number nine coal And the straw boss said, well, bless my soul You load 16 tons